Глава 14. И как вы собираетесь это сделать? Рельён и Джайна с интересом глянули на Инаменренку. Та щёлкнула пальцами. Легко. Теперь, когда мы знаем, что это он послал к вам воров, у меня не осталось сомнений, кольцо тоже у него. Пока вы тут отдыхали, профессор, я ещё раз наведалась в лабораторию. Он был там. Возможно, приходил искать ваши записи. И он напал на меня. Конечно, ни вампир, ни оборотень не смогли его опознать, но я уверена, что это был Галендан. Больше некому. Нам только нужно выяснить, носит ли он ваш перстень с собой или прячет в надёжном месте. Например, в своём доме, предположила алхимик, продолжая её размышление. Или в рабочем кабинете, кивнула Кира. Нам нужно выяснить это, чтобы решить, как действовать дальше. И как же ты это сделаешь, госпожа? встряла Джейна. На кольцо Марселя наверняка наложена сильная иллюзия. Ты его не увидишь, даже если оно будет лежать у тебя перед носом. Да, помурчала девушка. Я об этом уже думала, поэтому мне нужен напарник, кто-то более сильный, чем Галендан, или хотя бы равный ему по силе. Может, лорду Флаверу рассказать о моих подозрениях? Призрак покачал головой а толку. Префектура не даст вам ордер на обыск, ваши подозрения ещё не доказательства. А без ордера ни один дракон не рискнёт залезть в дом к эльфу. Между этими двумя расами и так всё очень сложно. Они на других друг друга не переносят. Всё никак не могут договориться, кто же из них первородные. Странно, удивилась и Номеренко. Тогда почему Эйфрил Деврон женился на эльфийской принцессе? А это его так наказали, фыркнул призрак, за излишнюю любвеобильность. Кира вспомнила с какой тоской рыжий дракон поглядывал на брачный браслет. Значит, драконы отпадают, вздохнула она. А что насчёт вампиров? Князь Алистер Учуил во мне метаморфа, может, он и ваше кольцо учует. Не знаю, не знаю. Он очень силён, всё-таки целый князь. Если усилить его ментальные способности амулетом для снятия иллюзий, Профессор воспарил к потолку, позволив дамам с изумлением таращиться на его ноги в тапочках, торчащие из перекрытий. Через минуту призрак вернулся. В библиотеке есть книга, в которой описывается амулет, способный сорвать иллюзию. Сложность в том, что для него нужна шерсть мантикоры. Хм, Кира держала усмешку. Целых три мантикора сейчас лопают мясо из ваших запасов, господин Рельйон. Да. Алхимик потёр лопы с места рыбкой нырнул сквозь стены в сторону кухни, только тапки остались стоять. Через секунду оттуда раздался возмущённый мяв, переходящий в обиженный вой и шипение. Вскоре призрак вернулся в гостиную, жимая в руке пучок рыжей шерсти. "Какие агрессивные животные", он возмущённо потряс разорванным в клочья призрачным рукавом. "Не желают помочь хозяйке восстановить справедливость. И как это котята смогли порвать вам одежду?» Ахнула Кира. Я всего лишь призрак, буркнул Рельйон, опуская ноги в тапки. И эта рубаха часть меня. А ваши котятки магические создания, способные выслеживать и уничтожать неупокоенных духов, что удивительного в том, что они смогли сделать дырку в моем рукаве. Провеха зарастала прямо на глазах, но профессор так искренне возмущался, что Джайна и Кира чуть не упали со смеха. Но все же сумели сделать серьезные лица и посочувствовать призраку. Тем более, что из кухни с грозным мявом выкатился рыжий клубок и попытался цапнуть агрессора запятку. "Я займусь амулетом», — профессор дернул ногой, тапка слетела и напугала подбежавших котят. Те отпрыгнули с грозным шипением. "А вы добейтесь помощи от вампира и успокойте уже свою живность". Причаю улыбку, Кира вздохнула, сгребла в кучу возмущенно вопящих котят и отправилась к себе одеваться на выход. По пути выглянула на крыльцо Господин Ольф, будьте так любезны, пригласите курьера. Мне нужно доставить послание к князю Алистеру. Так может это я сам? вытянулся бравый рубака. Второй тут же встал у него за плечом, и оба уставились на Киру с мольбой в глазах. «Скучно?» — посочувствовала она. Мочи нет, синхронно признались оба. Хоть бы гоблин какой попытался во двор залезть. Хорошо. Я сейчас напишу пару строк. Отправляйтесь в особняк князя Алистера и передайте записку ему лично в руки. Это касается расследования, больше никто не должен видеть её. Всё поняли? Она строго глянула на охранников. Так точно, леди Данкур. А вот и отлично. Через минуту Кира вернулась с запечатанным конвертом, Едва оборотни покинули двор. Она поднялась в свою комнату, где уже ждала Джайна. "Ну, госпожа", Джайна с хищным видом потёрла руки. Позвольте мне вас одеть, Кира ответила ей такой же усмешкой. Только не переусердствуй. Пока Кира читала прессу и готовилась к встрече с вампиром, на другом конце города лорд Флайвер изучал тоненькую папку личного дела, присланную из Нинтарийской академии сыска. На портрете красовалась знакомая блондинка с остальным взглядом серых глаз. Она была точной копией девицы, которую драконы видели несколько часов назад точно и за исключением взгляда. Подпись под эксклюзивным магическим оттиском гласила: Ларетта Данкур, выпускник высших курсов расследования и сыска. Задумчиво, потеряв подбородок, мужчина пробежал взглядом по скупым данным и зацепился за строчку: Подано прошение о браке с графом Робертом Дурунелом". А вот это уже интересно. Аристократ, пусть и человек, возможно, он прольёт свет на личность своей невесты. Странно, что она сама ни разу не упомянула о нём и не носит помолвочный браслет с тех пор, как они с Ренуаром обратили на него внимание. Отложив дело, Флайвер вооружился пером и листком бумаги с гербами гнезда. Может, он совершает глупость, вмешиваясь, но бог, смерть из древнего святилища никогда не врёт. Прошлой ночью Флайвер спросил у него: «Это леди Ларетта стоит сейчас рядом со мной на поляне?" И тут ответил чёткое нет. Подозрения подтвердились, потому он с первой встречи был уверен, что с этой Лареттой что-то не так. Ни одна благородная леди не позволит себе делать столько мелких ошибок, начиная от обращения к незнакомцам и заканчивая неправильным сочетанием перчаток и шляпки. До случая с мантикорами он не обращал на это внимания, но ну, подумаешь, леди эксцентрична слегка, это только добавляет ей свежести и очарования. Но как леди смогла переступить через свою нелюбовь к животным, которая стала уже легендой, она ведь не притворялась, не лицемерила, защищая котят. Ещё тогда Флавер по своим особым каналам связался с департаментом расследований, который и прислал досье на Ларету Данкур. Там обнаружилось достаточно нестыковок, чтобы главный боевик новой башни решил повнимательнее присмотреться к столичной гости или той, кто выдаёт себя за неё. Взять хотя бы привычки в еде, в досье говорилось, что леди не любит сладости и не ест мясо, но Флавер сам видел, как она и то, и другое уплетала за обе щеки. Таких мелочей было много, а с каждой новой встречей становилось ещё больше. Странная манера вести расследование тоже вызывала вопросы. Она никак не походила на ту, которой прославилась леди Данкур. А уж этот вопрос Флавер изучил досконально за последнее время. Написав несколько строк дракон перечитал послание, добавил размашистую подпись и приложил личную магическую печать. С её помощью письмо придёт в департамент мгновенно, а ему пора собираться. Флавер взглянул на карту, висящую на стене кабинета. От драконни до Нинтори две недели пути, но магически усиленные лошади преодолевают это расстояние в два раза быстрее. Лучше он встретится с графом лично и всё ему объяснит, чем будет тратить время и ждать, пока тот приедет. Эмиль позвал Флайвер дёргая за сонетку. Через минуту в кабинет заглянул молодой дракон. Слушаю, ваша светлость? Лорд Ренуар ещё не вернулся? Нет, ваша светлость. Жаль. Флайвер слегка помрачнил. Когда он вернётся, передай ему, что я отправился с визитом по делу, которое мы обсуждали, и что я полагаюсь во всём на него добавил после заминки. По губам драконьей лорда скользнула предвкушающая усмешка. Уширинуар сумеет очаровать самозванку и выведать, что ей на самом деле нужно в новой башне. Джинния расстаралась на славу. Восточная любовь к тонким ярким каням и многослойной одежде, помноженная на европейскую моду, царящую в новой башне, дала поразительный результат. Бирюзового цвета строгая блузка и юбка на три тона темнее были подчёркнуты ещё более тёмным корсажем, расшитым серебром. Серебряная брошка в белопеник кружев под горлом, расшитый серебром клатч, берёзовые перчатки крохотная шляпка с пышным бантом из бирюзового газа и нескольких серебряных лент. Кира одобрительно глянула на себя в зеркало. Амазонка хоть сейчас в седло, жаль, что не умеет. Она пару раз крутанулась перед зеркалом, погрозила пальцем котятам и вышла из дома. У ворот уже ждал наёмный экипаж. Чего-чего, а извозчиков в Новой башне хватало на любой вкус. Кира с удовольствием забралась на обитое бархатом сиденье двуколки. Хорошо, что не придётся идти в тонких туфельках по брусчатке. Записку князю наверняка уже передали. Значит, он вот-вот прибудет в кафе на одной из центральных улиц. А может, уже сидит там? Нужно поторопиться. Князь действительно ждал Ларетту, постукивая пальцами по столу и со скучающим взглядом оглядывая посетителей. Официанты недовольно косились в его сторону, знали, что высший вампир ничего не закажет, а место за столиком занимает и других клиентов отпугивает. Но сказать это вслух, разумеется, ни один из них не решался. Наконец, когда в дверях появилась Лорета, князь поднял руку и щёлкнул пальцами. Не успела девушка подойти к нему и занять пустующее кресло, как на столе появился поднос с графином полным гранатового сока, пирожные и фрукты. Добрый день, леди, спокойно сказал Алистер, собственноручно наливая кирисок. Что за срочное дело, о котором вы написали? Она отпила, чтобы смочить пересохшее горло, покосилась на соседние столики и тихо спросила: Видели сегодняшнюю газету? Перед тем как выйти из экипажа, Кира опустила вуаль лицо. И всё равно сейчас ей казалось, что весь зал бросил уéisть и уставился на неё. Гламуатой грязной статейки, понимающих моргнул вампир. Очередная новобашинская сенсация, не переживайте, через пару дней все о ней забудут. Не переживайте и всё. А что вы ещё хотели? Князь с невозмутимым видом откинулся на спинку кресла. А что насчёт вашей репутации? Удивлённо прищурилась Кира. Неужели не боитесь, что она может пострадать из-за этой статьи? Моя репутация? Он вдруг расхохотался. О чём вы, леди? От моей репутации в этом городе давно не осталось даже следа. Но вы ведь вызвали меня не за этим. Рассказывайте, что вам понадобилось от старого вампира. Допустим, вы не такой уж и старый, проворчала Инаменренко. Внешность обманчива. Ну, я вас слушаю. Боюсь, я не смогу сказать это вслух, призналась она. Слишком много чужих ушей. Тогда напишите.